поскольку не захватили с собой оружие, направляясь в такое спокойное место, как фиалк Внезапно из-под стола вскочил потрох и закричал, размахивая руками, «Колян, не стреляй! Я всегда за тебя был! Бля, буду! Не надо! Колян!» Несколько пуль, попавших ему в грудь, отшвырнули его в угол. Растопырив руки, скрючив пальцы, потрох попытался удержаться на ногах, но затем руки его бессильно упали, и он медленно съехал по стене на пол. Прочесав зал до конца, Колян услышал стук в дверь и ругань, доносившуюся с той стороны. «Это что за херня?» — спросил он свирепо. А ну-ка, разойдитесь в стороны. Рекс готов. Дай-ка им просраться. Рекс, стоявший за стойкой, ухмыльнулся, навел ствол пулемета на дверь и нажал на спуск. Раздался грохот, пламя запархало вокруг дула, словно голубоватая бабочка. Дверь стремительно покрылась пулевыми отверстиями, от нее брызнули щепки а с другой стороны раздался крик боли. Стрельба прекратилась. Колян подошел к двери и заорал. — Что? Получили? — Мотайте отсюда. Это я, Николай Радченко, вам говорю. В ответ снаружи прогремел выстрел. И пуля, выбив из двери щепки, со звоном разбила бутылку над головой Рекса, который тут же инстинктивно пригнулся. «Все, уходим!» — скомандовал Колян полголоса. «Теперь они долго не сунутся дверь ломать. Быстро к машинам!» Шагая к двери в служебное помещение, Колян, не останавливаясь, скинул автомат и дал короткую очередь в какого-то раненого, зашевелившегося на полу. Тот дернулся и затих. Следовавший за бригадиром зародыш, заметил в плытьме что-то белое, шагнув, вглядываясь в ту сторону, и увидел повара, который отполз в нишу стены и дрожал там от страха. «Не надо!» — пересохшими губами пролепетал толстяк. «Ладно, живи!» — бросил презрительно зародыш. «И смотри, будешь болтать, мы тебя из-под земли достанем. Понял?» Толстяк закивал, и зародыш бросился следом за остальными. Рекс на прощание дал под дверь еще одну короткую очередь и, подхватив пулемет, выскочил из-за стойки и юркнул последним в коридор. Во дворе они застали пленных, стоявших у стены на коленях с руками за головой. Стать на колени приказал изрядно нервничавший боец с автоматом, оставшийся наедине со всей этой толпой добавок снаружи уже начали ломиться в ворота, — боец взволнованно сообщил. Они через стену перелезть хотели, но я им сказал, что начну шмалять по этим вот, которые тут у меня. Тогда они ворота начали ломать. Молоток бросил Колян, подошел к шеренге пленных и вытащил из нее за ухо своего крестника Мишу. «Ну-ка, Миша, иди к воротам и будь наготове. Откроешь их по моей команде». Тем временем Рекс, черенком подобранной во дворе метлы, заложил дверь из кафе во двор и вслед за другими вскочил в машину. «Слышь, дай-ка мне пулемет», — приказал Колян и добавил, отдавая Рексу свой автомат. «Когда будем выезжать, шарахни по этим козлам, а я добавлю!» За руль джипа Назара второго сел зародыш, а Колян скромно устроился в багажнике, подняв дверцу. Таким образом, гранд чероки превратился в некое подобие пулеметной тачанки. Взревели моторы, машины начали маневрировать в тесном дворе и, наконец, встали в затылок против ворот — Впереди машина Рекса, за ней джип с Коляном в багажнике. «Миша, давай!» — весел заорал Колян. Миша неловко завозился с запором.